со всех слабых сил. Потом сели на софу, слуги обложили их подушками, ещё раз друзья посмотрели друг на друга, засмеялись, а потом заплакали. "Ну что?" спросил Сурмин. "Как развод?" "Развод будет скоро", сказал Полянский. "И фон Бримка уже взяли в Ригу. И там он под судом, а мне его жалко". И снова засмеялся Полянский. А Добрынин встал и поклонился с вежливостью, и взмахнул своей шляпой так, как делал герой его бакалавр Дон Херубини де ля Рондо, и пошел домой пить вечерний чай под сиренью, потому что праведник цветет, как финиковая пальма. Еще раз о служении архиерейском. Тихо, превосходно, тихо жил Добрынин в Магилёве. С любовницей, генерал-губернаторской госпожой Салтыковой, установились у него отношения служебные. Мейер Сергеевна выдала ему доверенность на управление и продажу имения. Дом как полные чаш. По вечерам читал Добрынин книги и газету Московские ведомости им получаемую читал, как пришли корабли, читал о том, что шведский король предпринял путь в Людвиглюст, и ожидал в дороге своей кареты. Читал объявления о продаже домов в Москве, о лошадях и книгах. К книг выходило всё больше и больше. Империя, так сказать, процветала. Дорожали и люди. Хороший парикмахер мог пойти даже за 1000-1200 рублей. Из Парижа только вести были неожиданные. Странные были вести, не тот уже был Париж, по которому епископ Кирилл мечтал ездить на сетрах. Появилось в газете, что в Испании запрещено даже разговаривать о Франции. Был ветреный июльский вечер. Уже село солнце. Круглый, плохо очищенный месяц, похожий на церковное и стёртое посеребрённое блюдо, висел в небе. День был субботний, звонили колокола над могилёвым. Лавки стояли закрытые. Говорил Иванчево, шёл в кафедральный собор. Богослужение ещё не начиналось, но приятно было, что в соборе не жарко. На клиросе становились покашливые певчие. Кто-то ударил Гаврил Ивановича по плечу. Не оборачиваясь, протянул добронину руку, думая, что просят передать веречу. Но знакомый голос Соляковского произнёс тихонько: "Кирилл Сеевский здесь? Где здесь? Мы видели, как они с нашим архиереем вошли в алтарь. Тут вдруг открылись главные посредине алтаря двери, называемые царскими". И в малом облачении, с пасторским жезлом в руке, вышел на амвон сам Флоренский. В церкви было почти пусто, никто не интересовался смотреть, как служит заштатный архиерей. Кирилл пытался придать шагам своим твёрдость и бодрость, пытался принять осанку горделивую, но ноги волочились, голос был тускл. Негромко пели певчие как будто боясь потревожить высоких сухопарых святых, написанных на стенах собора. Четыре евангелиста с четырьмя зверями, поющим, вопиющим, взывающим и глаголющим, смотрели с парусов свода. За иконостасом было тихо. Добрый ин чувствовал в сердце жалость. Увы, думал он, куда делись Кириловы живость и проворство? И никого тут он на всю церковь не бронит и бороды свечами не палит. Тихо теперь за иконостацией. Вот что значит под старость двенадцать лет. Так думал Гавриил, подпевая еще бодрым своим голосом певчим, для того, чтобы хоть этим увеличить торжественное богослужение. После литии Добрынин зашел к епископу в алтарь. В алтаре сидел старик, уже совсем кавиолый, Зайче рукавицы надеты была на правую руку епископа, несмотря на летний день. Кирилл дал благословение и спросил: "Скажи правду. Рад ли ты мне?" "Как же мне не радоваться, видя ваше преосвященство да ещё в благополучном состоянии здравия?"